«Да? Ну, значит, у меня. Всего не упомнишь?» Староста Аристарх поглядел туда-сюда, будто грамота могла заваляться где-то тут, во дворе. Ничего, естественно, не обнаружил и принялся излагать пасторское послание по памяти. «Значит так. Упрекает нас епископ Туровский Кирилл за то, что пастырь наш, отец Михаил, в болезни не ухожен, не присмотрен». Нынешней ночью Мишка совершил преступление выпустил пленного волхва, захваченного в Куним городище. Дождавшись, пока все шумы на подворье затихнут, пришкандыбал на костылях в сарайчик, где держали пленного волхва, долго чиркал кресолом, наконец зажег огарок свечи. Волхв, не старый еще мужик, закутанный в традиционный для волхва плащ из белой шерсти, сильно перепачканный, лежал в углу, связанный по рукам и ногам, на свет и произведенный мишкой шум даже не обернулся. «Я пришел тебя отпустить», — негромко произнес Мишка. «Вот тут топор, немного еды, огниво, в дороге пригодится. Покажу тебе лаз через тын. Выберешься, повернешь налево, пойдешь...» волк никак не реагировал на Мишкины слова, хотя должен был проснуться, если вообще спал. Поэтому Мишка на всякий случай спросил. «Ты хоть слушаешь? Голос-то топадай — глухо отозвался Волх. — Тогда обернись, — потребовал Мишка. Волхв заворочился на соломе, сощурив глаза на свет свечи. — Пойдешь налево вдоль тына, — продолжил Мишка с того места, на котором прервался, — пока не выйдешь к речным воротам. Там увидишь мостки через реку, а на том берегу — дорогу. Эта дорога выведет к Нинеиной весе. Знаешь Нинею? — Чего молчишь? Знаешь или нет? — Слыхал. волк Опять ответил односложно и таким голосом, будто был недоволен, что Мишка его разбудил. «До Нинеиной веси по дороге полдня пути, к утру доберешься. Даже если наши вышлют погону, Нинея тебя не вывез, но, скорее всего, погони не будет. Куда идти дальше, твое дело!» Мишка снова сделал паузу, но Волхв молчал, не удивился, ничего не спросил. Пришлось давать объяснение по собственной инициативе, не дожидаясь расспросов. «Отпускаю тебя не просто так. Передашь весть и ответишь на мои вопросы. После этого будешь свободен. Согласен?» «Кому весть?» Волхв, наконец, проявил хоть какое-то любопытство. «Не знаю. Сам думай или у Нинеи спроси. Весть такая». Мишка пригнулся поближе к Волхву, насколько позволяли костыли и заговорил медленно и отчетливо, чтобы мужик все правильно понял и запомнил. Тот поход на языческие капища и селения, про который ты знаешь, не последний. В Турове завелся грек, зовут Иларионом, служит секретарем митрополита. Этот Иларион надумал собрать полк из монахов, обученных воинскому делу. Можно сказать и иначе, основать монастырь для воинов. Полк этот... «Никому из князей подчиняться не будет, епископу тоже, только митрополиту Киевскому, а может быть даже и патриарху Царьградскому». В Турове несколько дней назад по велению епископа сожгли живьем двух ведунов. «Если затея Илариона удастся, и он наберет силу, уставит такими кострами всю Русь. Пресекать это надо быстро, пока Иларион в силу не вошел, потом будет поздно». «Все понял». «Понял. Руки развяжи!» Волф снова отвернулся от Мишки, подставляя связанные за спиной руки. «Нет!» Мишка распрямился и сделал шажок назад. нападение он не боялся, но чувствовал себя на костылях неуверенно, а того, на что способен Волф, даже связанный, представлял себе плохо. «Пока на мои вопросы не ответишь, не развяжу!» «Дурак!» – пробурчал пленник, все еще лежа спиной к Мишке. «Я ни рук, ни ног не чую. Как пойду?» «А никак. Не станешь отвечать или соврешь? Оставлю тебя здесь, а весть сам найду, как передать». «Спрашивай». Волф снова повернулся лицом к собеседнику. «Заклятие на Татьяну накладывал?» «Тебе-то что?» Мишка немного выждал, но продолжение не последовало. Тогда он сделал вид, что поворачивается к двери и перегрозил. «Или отвечаешь, или я ухожу». Угроза не подействовала. Волк молчал. Пришлось действительно развернуться и шагнуть к двери. Только тогда за спиной прозвучало. Накладывал. Чрево затворял. Почему не сразу подействовало? Быстро спросил Мишка. Случается иногда. Пленник попытался пожать плечами, но из-за неудобной позы и веревок получилось лишь склонить голову к левому плечу они потому ли, что ей о твоем заклятии рассказали только после того, как она уже близнецов родила?» Мишка впился глазами в лицо волхва, чтобы уловить хоть какую-то мимику. Даже свечу поднял повыше, но связанный мужик сохранял философское спокойствие. «На все воля богов!» «Врешь!» Мишка понял, что почти выкрикнул это свое врешь и понизил голос. «Пока человека проклятие не узнает, оно на него не действует, так?» Так или нет? Ну, как хочешь, я ухожу. Так. Признание явно далось волхву с трудом. Дело спокойствие пропало, на лице проступило выражение жгучей ненависти. Когда ей черную весть передали? Ну? Не понукай, не запряг. Огрызнулся пленник, но было заметно, что это он так, для удовлетворения самолюбия. Расскажет же правду. Как узнал, что у нее младенец моровая поветрия помер, так и велел ей передать, что детей у нее больше не будет живых. Понятно. Повернись, веревки перережу. Мишка перехватил стягивающие волхва веревки кинжалом и снова попятился к двери. Как выяснилось, боялся он зря. Волхв действительно не мог пошевелить ни руками, ни ногами. Неизвестно, сколько времени его держали с может быть, с самого захвата городища. Тогда дело могло закончиться скверно. Но нет, вязать пленных ратнинцы умели. Волхв ругнулся сквозь зубы и попытался растереть руки. Получалось плохо, и Мишка решил немного успокоить Волхва. «Не спеши, время есть!» «Кто она тебе?» – поинтересовался Волхв. «Татьяна? Тетка!» «Что ж не спрашиваешь, как заклятие снять?» Пленник, видимо, окончательно поверив в близкое спасение, разговорился. «Сам знаю». «Ну уж!» Удивление было искренним. волк даже перестал растирать затекшие руки. «Все просто», – спокойно объяснил Мишка. «Сделаю куклу, проткну ей иглой живот. Потом на глазах у Татьяны эту иглу вынул а куклу сожгу». «Какие при этом слова нужно говорить, тоже знаю. Ничего сложного» нея научила сам не дурак волк пожал плечами и снова принялся восстанавливать кровообращение в руках. Некоторое время тишину в сарае нарушала только его сопини потом волк словно спохватившись спросил что со слова миром знаешь убит а те кто с ним уходил тоже точно знаешь волк переился в мишку недоверчивым взглядом только слышал или сам видел, Сам трупы видел, а слова Мира без лица и языка в лесу оставили с подрезанными жилами. «За что?» Волхв снова замер без движения, ожидая ответ на свой вопрос. «Он внуков своих убить пытался, сыновей Татьяны, оба ранены, но жить будут. В том бою всех трех сыновей Слава Мира убили. Получается, что он близких родственников между собой стравил, дядьев с племянниками. Потому с ним так и поступили». «Совсем сдурел старый», — пробормотал волк себе под нос, но Мишка услышал. «Тебе виднее, сдурел, не сдурел. Весть запомнил?» «Грек ларион полк воинов-монахов». «Верно», — Мишка утвердительно кивнул. «Встать можешь?» «Сейчас, ох! Сейчас, погоди немного, уже отходит. Так Корзин из-за этого на городище пошел». «Почему ты его так зовешь?» Мишка тут же ухватился за возможность получения новой информации. И вот так... Волх, пыхтя, изо всех сил растирал себе ноги. Один человек назвал перед смертью. Провидцем был. Предрек, что если Корзинца Славомиром схлестнутся... Не со Славомиром, напористо перебил Мишка. Он другое имя назвал. В Перуновом братстве у всех иные имена. также как у Корнея Корзинь. «Так и у слова мира!» «Ты!» волк отшатнулся к стенке сарая, и на лице его вновь проступила ненависть. «Ты кто такой?» «Унинеи спросишь, если разрешит». Мишка на всякий случай извлек из ножен кинжал и демонстративно подбросил его несколько раз. «Поднимайся и пошли! На ходу быстрее разомнешься!» До лазовты не добрались без приключений. Волх на непослушных ногах двигался даже медленнее, чем Мишка на костылях. Уже выбравшись наружу и окончательно поверив в освобождение, он вдруг обернулся и обратился к Мишке. «Эй, парень! Кукле, под одежду напихай чего-нибудь, как будто беременная, и... на-ка вот, Татьяна узнает!» В руке волхва неизвестно откуда появилась толстая бронзовая игла, тупой конец которой был изготовлен в виде головы языческого идола. «Сначала вытащи, потом обломи или перекуси клещами. Так правильно будет. От кого, Нинея, поклон-то передать?» «От Михайлы». «А по-нашему тебя как?» «Ждан, только она меня все равно Михайлой зовет. Скажи, скоро навещу, только нога подживет». «Михайла! Михайла!» Опять прервал Мишкины воспоминания голос староста Аристарха. «Да что ты сегодня сонный такой? Очнись!» «Слышишь, о чем спрашивают?» «О чем, Аристар Стеменович?» «Ну, совсем сомлел. Самому-то отцу Михаилу грамота была? Он же на порог прислугу не пустит, мол, нельзя черницу». «Была, — отрапортовал Мишка, — с пасторским увещеванием и разрешением от некоторых монашеских обетов до того времени, как выздоровеет». «Ага, ну, тогда ладно. А почему грамоты с тобой передали, а не с Корнеем Агеичем?» «А про отца Михаила секретарь епископа, почему-то меня расспрашивал. И еще один монах, Феофан. Он-то мне грамоты и передал, а почему мне, не знаю». «Ладно, с этим решили». Староста обвел глазами собравшихся. «Вроде бы все, или еще о чем-то забыли?» «Забыли», — выступил вперед десятник пимен. «Ты сам на медне обещал». «И охота тебе, и пеня впустую время тратить» не очень настойчиво попытался возразить староста. «Не впустую. Дело важное, и от него благополучие всех нас зависит». «Так, слушайте». Аристарх повысил голос. «Десятник Пимен и с ним еще...» «Пимен, сколько вас?» «Еще 17 «Десятник Пимен и с ним еще 17 человек предлагают...» «Как бы это...» «Да ну тебя, Пинка, сам рассказывай». «Я, десятник четвертого десятка...» «Обозный старшина Бурей и еще 16 человек, все достойные мужи и бывалые воины, а также крепкие хозяева. Хотим, чтобы вы задумались над тем, что сотня наша слабеет!» Начал торжественным голосом Пилин. «Сами сегодня убедились. Полных десятков у нас только три. Двух десятков нет вообще. Еще один докатился до такого позора, что и говорить противно». Трое десятников остались без ратников, а это значит, что и еще трех десятков у нас нет. Терпеть такое дальше нельзя, с этим, я думаю, и сотник наш согласен. Так, Корнея Геич? Беды наши, любой перечислить может, отозвался Корнея. Что предлагаешь-то? Но с перечисленным ты согласен? Согласен. Теперь еще одно, продолжил Фимин. «Опять же, сегодня вы все убедились, вселеть тесно, тын обветшал, надо расширяться». Кто-то из вратников перебил. «Так решили же, после Велесова дня, как с жатвой управимся». «Слыхали?» – Пимен повысил голос. «Даже и сроки назначаем, как язычники. Нет, чтобы сказать, после дня поминовения благоверных мучеников Бориса и Глеба. Нас для чего сюда прислали больше ста лет назад? Свет христианской веры во тьму языческую нести, а мы что?» «Дошло до того, что епископ Туровский нас небережением упрекает». «Так вот, Корнея Геич», — Пимен обернулся к сотнику, — «тебя князь над нами снова поставил. С этим не спорим, князю виднее. Но что ты со всем этим делать собираешься?» «С чем с этим?» Голос деда был холоден, как лед. «Повторю еще раз, мне нетрудно». Пимен обернулся к своим сторонникам, словно ища поддержки. «Поторю И Мишка понял, что чувствует себя Десятник вовсе не так уверенно, как хочет показать. Тем не менее, говорить он продолжил вполне бойко. «Ратная сила уменьшается, жилье и крепость наша ветшает, вера православная ослабевает. Так и будет дальше, или ты как-то все это исправлять собираешься? Если собираешься, то как?» «А сам что-нибудь предложить можешь?» «Или только беды перечислять способен?» Дед в точности повторил свой предыдущий вопрос, только слова местами поменял. «Могу», — Пимен снова оглянулся на свой десяток, «для пополнения воинской силы звать воинов со стороны, для содержания в порядке села допускать на сход всех мужей, имеющих в селе свое хозяйство, а не только ратников, для укрепления веры не селить язычников внутри села, а построить посад за тыном». «Все!» — голос деда по-прежнему был совершенно лишён эмоций. «Все, Корнея Геич, если можешь предложить что-то получше, говори, а если не можешь, тогда давай то, что я сказал, сделаем». «Что скажете, честные мужи сотни Ратнинской?» — обратился дед ко всем собравшимся. Шум, постепенно нараставший по мере того, как Пимен излагал свое мнение, грянул в полную силу. Дед Спокойно сидел в седле, давая эмоциям выйти наружу в криках и спорах. Пимин абсолютно прав, по крайней мере, в том, как он перечислил недостатки. Можно подумать, что он сдает зачет по управленческим патологиям. Во-первых, десинхронизация. Необходимые решения недопустимо запаздывают, либо не принимаются вообще, либо дело затягивается. Во-вторых, деструктуризация. Всего три полных десятков вместо десяти, как должно было бы быть. Плюс, существенная часть мужского населения занимается чем угодно, только не основным делом, не ратной службы. В-третьих, дисфункция. Сотня фактически перестала исполнять ту роль, ту функцию, для которой, собственно, и была создана. Все вместе – дезадаптация, неспособность адекватно реагировать на изменения обстановки и отвечать на вызовы времени все признаки рефлексивного метода управления, когда способ разрешения очередной проблемы придумывается не в соответствии с какой-то концепцией, а на ходу после того, как событие уже произошло. А вот с предложениями Пимен подкачал, по крайней мере с двумя из трех. Ратников со стороны не набрать, даже если мужики согласятся нарушить сложившуюся традицию. Хорошие войны все пределы в княжеских дружинах, в боярских в бандах, в конце концов, а плохих нам и не надо, так что для реализации первого предложения просто-напросто нет ресурсов. Выселение холопов, упорно не желающих креститься за периметр, и вовсе даст результат с точностью до да наоборот. Это как бы узаконит существование вратном двух общин – христианской и языческой. Распространению христианства, выполнению основной функции, это не только не поможет… Но и помешает. А вот с допуском к решению хозяйственных вопросов всех хозяев, Пимен, пожалуй, прав. Дискриминация по признаку годности к строевой службе – полная дичь. Тот же Илья куда, как умнее и практичнее Пентюха, например. Интересно, что дед ответит? Это же прямой наезд на него, как на сотника. Ты власть, ты решай проблемы, а мы тебя будем критиковать. Любимая позиция демократов Но Пимен против деда Сопляк Во-первых, почти вдвое моложе 30 еще нет Во-вторых, сторонников у него вдвое меньше Чем у деда Выручать нас Лука 38 человек привел А Пимен выступает от имени 17 Не определившихся Меньше десятка погода они не делают В-третьих, Пимен либо трусит Либо поет с чужого голоса. Недаром же все время на кого-то оглядывается. Но наорались, дед приподнялся в седле. Молчать! Слушать сотника! Шум утих быстро. Все люди военные в дисциплине приучены, да и приказать корней умел. В должность сотника дед притронулся рукой к золотой гривне. Я вступил только сегодня. По обычаю, любой недовольный, Или желающий сам стать сотником Может о том сказать И тогда дело решается поединком Десятник Пимен потребовал с меня отчета Десятник, сотника Доставай меч, Пинька Дед соскочил с коня и обнажил клинок Блин, как он пеший на протезе-то будет Корнея Гейдж, да ты что? Пимен явно не ожидал такого оборота Доставай меч «Да не буду я с тобой!» «Тогда на колени! Шапку долой! Меч на земь!» Не дал Пимину говорить дед. «Винись, паскуда! В чем виниться-то? Я только...» «Ну прямо Троцкий! Ни мира, ни войны! А армию распускаем!» «Труханул Пинька! Ох, блин!» Жик! Дедов меч перерубил на пимени пояс, и ножны с мечом и кинжалом упали на снег. Удар был настолько точен, что одежда Пимена оказалась нетронутой. Второй удар был тоже хорош. Оплеуха плашмя, так, что с головы Пимена слетела шапка, а сам он еле устоял на ногах. «На колени, крысеныш, убью!» произнесено это было так, что никаких сомнений не оставалось. «Убьет!» Пимин бухнулся на колени. «Винюсь, Корнея Геич, прости, и в мыслях дурного не желал! Встать, коня!» Пимен торопливо вскочил, подхватил дедово коня под узцы, почтительно придержал стремя. «Так и держи!» Пимен покорно остался стоять в роли конюха, без шапки, распояской, живое воплощение раскаявшегося злодея. Ухо и левая щека у него медленно начинали багроветь. но кто еще забыл, что такое сотник?» Дед на показ поиграл обнаженным клинком. «Выходи, напомню!» «Нету?» Меч скрылся в ножнах. «Тогда о делах!» Дед медленно обвел взглядом присутствующих. Так дирижер собирает внимание оркестра или хора, перед тем, как первый раз взмахнуть палочкой. «Первое. Новые ратники. Обычай ломать не дам. Чужих брать не будем, у нас и своих достаточно. Не поняли? Объясняю. Я привел из Куньего городища пять семей моей родни». «Там шесть парней и молодых мужиков, которых можно обучить ратному делу, да еще с десяток мальчишек, которых отдадим вон ему, — дед указал на Михаилу, — в младшую стражу. «Почти у каждого из вас, жены или невестки, родом из местных селений, значит, там у вас есть родня. Вот там пополнение для сотни искать и станем, заодно и женихов нашим девкам присмотрим». Дед блудливо подмигнул старшим ратникам, имеющих годных для замужества дочерей. «А если не пойдут?» Кто задал вопрос, Мишка разобрать не успел. Дед с высоты седла, возможно, и увидел вопрошающего, но обращался по-прежнему ко всем сразу. «Возьмем силой. Мы эту землю отвоевали. Теперь пора становиться на ней хозяевами. Или будут платить дань, или будут давать людей. Мы их защищаем, пусть платят». «Особо упорным — пример куниевого городища!» Собравшиеся одобрительно загалдели, идея явно пришлась по вкусу. «Молчать!» — гаркнул дед. «Я еще не закончил!» Тишина наступила мгновенно. «Второе. Тын и вообще все строительство. а сроки договорились. На работы выходить всем. Кто будет отлынивать, выгоню из села на все четыре стороны. У кого есть холопы — «Выведите на работу ровно половину, включая баб». «А чтобы пример показать, беру на себя строительство угловой башни. Пора уже вместо тына волы насыпать и башни поставить». «Эй, Корнея Гейдж!» – подал голос староста. «Прости, что перебиваю». «Чего, Аристарх?» «Я вот что подумал. Угловые башни на себя могли бы другие взять. К примеру, Степан Мельник, Касьян с Тимофеем, Кондрат им по силам». Ну я, раз уж такое дело, тоже мог бы. А тебе уж тогда проездную надвратную башню надо строить. <coughs> ну, могу и надвратную. Потом с тобой вдвоем сядем и все сочтем. Кому сколько. Все понимаете, к чему дело идет. Городок у нас получается. А потому будем ставить и посад. Перво-наперво вынесем за стены мастерские. Мельница у нас и так там, и ничего, стоит, работает. А если кто захочет внутри мастерскую оставить, пусть платит в сотенную казну. Но кожемяк уберем непременно, больно уж промысел у них вонюч. Последнее замечание сотника снова вызвало одобрительный ропот. Кожевенные мастерские смердели нещадно, особенно летом. «Ну и третье», — продолжил дед, — «твердость в вере и насаждение христианства». Начнем с себя. С тех, кто в церковь аккуратно не ходит, на исповеди и у причастия бывает от случая к случаю, буду брать виру. Также из тех, у кого холопы больше года живут и до сих пор не окрещены, и делу польза, и казне нашей, прибыток. Всем все понятно? Кому непонятно, тому потом объясним. А теперь, Эристарх, пора жребий тянуть. Начинай! Аристарх поднялся с лавки и торжественным голосом произнес "Отрак Михаил, по обычаю, пращурами заведенному, раз уж ты так отличился, что воинскую долю получаешь, тянуть тебе жребий первому, чтобы другим пример был и у тебя стремление появилось в первые люди выйти. Подходи". Мишка, неловко опираясь на неудобные костыли, подошёл к столу. Рох людей или душами? Душами. «Бери вот из этого кувшина. Да не копайся, бери верхний!» Мишка вытащил деревянный кругляш с выжженной на нем цифрой 24. 24 четвертая доля. Корнея Геич, подходи!» «Поздравляю вас, сэр. Вы только что присутствовали на произнесении тронной речи. Да какой!» «Лорд Корней без преувеличения гениален. Сначала посрамленный унижен лидер оппозиции, Потом заявлена неукоснительная верность традициям и обычаям. И после всего этого реформы. Ратников вроде бы берем со стороны, но обычая не нарушаем. Родня. Село вроде бы расширяем, как договорились. Но на самом деле строим город. Христианство продолжаем насаждать. Но как? С использованием экономических рычагов и внедрением идеологического надзора. И это только то? что лежит на поверхности. А самое-то интересное то, на что никто и внимания не обратил. Плата с владельцев мастерских – в казну, штрафы с нерадивых прихожан – в казну, а дань с окрестных селений – про казну ни слова. Никто и не заметил, но наверняка же дед не случайно оговорился. И еще один очень интересный момент, который пока никто не оценил. Пополнение за счет родни по женской линии. Пимин и компания переженились между собой, внутри своей замкнутой группы, поэтому пополняться им будет неоткуда. А те, кто сможет поставить под ружье родню из местного населения, очень быстро начнут набирать силу и влияние. И, наконец, третье. Небрежно, как бы между делом, официально заявлено восстановление младшей стражи и назван ее командиром. И ни у кого даже никаких вопросов не возникло, настолько дед это провел гладко и естественно. Что же получается? На словах дед стеной стоит за сохранение обычаев. Формально все тоже вроде бы правильно, а на деле все переворачивается с ног на голову. Предпринимателем дед организовал сразу две проблемы. Плату за землю, занимаемую мастерскими, и плату за холопов, не обращенных в христианство в течение года. Тем же, кто предпочитает предпринимательству воинское дело, дается возможность не только набрать себе подчиненных, но и самым радикальным образом изменить соотношение сил в свою пользу. Плюс к этому младшая стража превращается в учебный центр для тех, кого дед туда допустить пожелает, а остальные высококачественного обучения не получат. В результате, через десяток лет, а то и раньше, У деда под рукой будет такая сила, что спорить с ним не решится никто. Ни в самом ратном, ни в округе. Налицо смена типа управления. От рефлексивного к следящему. Нейтрализация дисфункций, сосредоточение функций. Но этого в нынешней ситуации мало. Надо еще... «Михайло!» — раздался над головой голос деда. «Вон, Роська Сани подогнал. Садись, поедем людишек забирать». Да, я одну семью афоне отдал. Ругаться будешь? <coughs> Было заметно, что дед пребывает в хорошем настроении. А то я не догадался, о чем вы там шептались. Надо бы тебя, конечно. Да ладно, и этих-то пристроить. Ты хоть подсчитал, сколько народу у нас теперь поселится? Ну, пять семей родни, 40 семей. Тебе на 20 долей пришлось. Еще две семьи. Доля дядьки Лавра Ты впрямь спал, что ли? Лавру двойную долю дали за то, что он тайно в городище пробрался и ворота открыл. Значит, четыре семьи и еще одна от меня. Всего получается 50 семей, то есть больше двух сотен народу. И куда же мы их всех поселим? Поселим? Не о том думаешь? Дед слегка поморщился. Где мы для них землю возьмем, чтобы пахали сеяли? Если лес сводить, то на рост частях Только на будущий год сеется можно будет. А на выселках, где раньше наши холопы жили, земли, самая большая, на десяток семей, да и та, заросла за столько-то лет. Понял? С пахотной землей действительно было туговато. Не то, чтобы между речи Горыни и Случи было особо густо заселено, но вся земля была занята лесами и болотами. Все удобные участки рядом с селом давно были заняты, недаром же деду пришлось устраивать выселки почти в пяти километрах от Ратного. Лесных полян, которые можно было распахать, не хватало, поэтому приходилось сводить лес. Работа долгая и тяжелая. Каждой семье под пахоту требовалось хотя бы пара гектаров, четыре футбольных поля. На 50 семей, да, а еще плуга для выпаса скотины, земля под огороды, да и сено на зиму надо было где-то косить, плюс лен для масла и ткани, и так далее, и тому подобное. Даже представить страшно, какая требуется организационная работа, чтобы обеспечить новые семьи всем необходимым. Впрочем, у проблемы резкого увеличения населения есть не только организационная сторона. Можно, конечно, наставить в удобных для того местах несколько деревенек, так, чтобы поля и луга были под боком, но для этого нужен прочный мир с местным населением. В противном случае каждое поселение придется превращать в укрепленный пункт наподобие Ратного. Тоже, конечно, выход. Крестоносцы в Прибалтике именно так и поступали, вернее, будут еще поступать. Потому-то армии Ивана Грозного и будет так сложно и тяжело воевать в Ливонии. Придется расковыривать каждый замок в отдельности, терять время, нести потери. Эврика! Поздравляю, сэр Майкл! Не сочтите залезть, но... Идея представляется весьма плодотворной, с далеко идущими последствиями. Боярская усадьба, в сущности, тот же феодальный замок. Раздаем земли преданным деду десятникам. Вот тебе бароны. Ратники их десятков – рыцари. Следовательно, Погорынье – графство, а Корней Агеич – граф. Как известно, сэр, управленческое решение может считаться добротным только в случае, когда дает выигрыш не по одной, а по нескольким позициям. Наделяя преданных деду людей землей, мы решаем проблему перенаселения, повышаем свой статус и статус дедовых ближников, превращая их в военную аристократию, а заодно превращаем погорынье в укрепрайон. Козырной аргумент для любого, кто в нашем высоком статусе попробует усомниться или попытается проверить его на прочность любезный граф Корней, вы-то еще и не подозреваете, что стали вашим сиятельством. Но вот под каким соусом вам это преподнести?» «Чего примолк, Михайло?» «Да вот, деда, думаю, как дело с пахотными землями утрясти?» «К ненее поедешь», — как и давно решенном заявил дед. «Я, конечно, могу пустующие земли и так занять, но хочу дело решить добром. Скажешь ей, что будет она с этого иметь корм?» «И помощь во всех хозяйственных нуждах. Отошлем туда тридцать семей». «Там же только шестнадцать домов», — удивился Мишка. 15 поправил дед. «А в шестнадцатом, самом большом, разместим младшую стражу и воинскую школу. Туда же отправим потом станки и кузню, в которой самострелы делать будем». «А по-другому нельзя, деда?» «Опять что-то выдумал». Дед подозрительно сприщурился. «Не сам. В книгах вычитал. Но это долгий разговор. Согласишься выслушать?» «Ну, если на пользу». «Роська!» — окликнул Мишка своего крестника. «Сходи-ка, дядьку Лавра позови». «Слушаюсь, господин старшина». Дед дождался, пока Роська отойдет, и подозрительно спросил. «Зачем парня отослал?» «То, что я сказать хочу, никому знать не надо. Не согласишься, забудем. Согласишься, только мы с тобой будем знать. И все». Ну, излагай. Сейчас ты только в сани пересядь, а то чего я тебе наверх кричать буду? Дед с нарочитым кряхтением и ухами сошел с коня и уселся в санях. Развел таинство, ядрена Матрена. Ну, рассказывай, книжник. Есть три способа управления людьми и делами. Рефлексивный, следящий и программный. А по-людски говорить не можешь? Сейчас объясню. Если ты у дядьки Лавра в кузнице случайно к раскаленной железяке перетронешься, ты же не думаешь, ой, горячо надо руку убрать. Рука как бы сама отдергивается. Вот это и называется рефлекс. А рефлексивный способ управления – это когда думать некогда, что-то делать надо. Ну, к примеру, пожар. Все все бросают, даже самые важные дела, и бегут тушить. И при этом уже ничего не берегут. Льют воду, кидают в землю, бывает... Соседние дома разваливают, чтобы огонь не перекинулся. Сплошной убыток, а всего-то и надо было за печкой пересматривать, чтобы уголек не выскочил. Но это срочное дело. Выпал уголек, начался пожар. Бывает же, что беда долго подкрадывается, как бы накапливается постепенно. Например, видит хозяин, что крыша не в порядке, но погода стоит сухая, жаркая. Вот он все и откладывает на потом. Пошел дождь, потекло в жилье и начинается лужи подтирать, ведра подставлять. А если дожди не на один день зарядили? Приходится на мокрую крышу лезть, а она скользкая, упал, ногу сломал. А всего-то и надо было, что в ведра крышу поправить. Или еще пример. Да понял я, понял. Ты нам вершал в селе тесно, ратников мало. Накопились беды. Сколько лет дурака валяли, а теперь спохватились. Так бы и сказал, пожарный способ, а то придумал. Даже и не выговоришь. Дед изображал сердитое ворчание, но было заметно, что тема его заинтересовала. «Не я придумал, поумнее меня, люди книги писали!» Быстренько отмазался Мишка. «Ладно, дальше давай!» «Так вот, пожарный, как ты говоришь, способ – это когда заранее не подумали или не сделали то, что требовалось, и испохватываются, когда событие уже произошло. От этого обязательно случаются три беды. Первое – десинхронизация. Это когда решение и дела – запаздывают Вторая беда – дисфункция. Это когда важные дела не делаются или людям не своим делом заниматься приходится. Вот ты же не поп, а приходится дела веры исправлять. Следить, чтобы к причастию ходили, холопов крестили. Отцу Михаилу уже одному не совладать, а ведь нас сюда прислали христианство насаждать. Это наше главное дело, наша функция. Третья беда – деструктуризация, проще говоря, развал. «Было у нас воинское поселение, а теперь одни желают по-прежнему служить, другие ремеслом и торговлей заниматься, третьи...» «Да ты и сам об этом говорил, помнишь?» «Дед поскреб в бороде, оправил полы кожуха. Выходит, наши беды мудрецам давно известны были и в книгах описаны?» «Да не наши. Это беды любой общины, города или племени, которыми рефлексивным способом управляют». «Угу, понятно». Дед покивал головой. «И что же дальше?» «Дальше плохо. Количество бед нарастает, справиться со всеми уже не получается, потому что все делается в торопях, по-пожарному, без раздумий о том, чем это в будущем обернется. Община либо гибнет, либо власть в ней меняется. Но бывает, что смена власти приводит к междоусобице, и тогда тоже гибель». «Сам-то понял, что сказал». Дед неожиданно для Мишки напрягся и уставился на внука очень внимательно. «А что?» – не понял Мишка. «Рюриковичи в усобицах погрязли. Великий князь Киевский при смерти. Или забыл, что боярин Федор рассказывал?» «Помню, деда. Те правила, о которых я тебе рассказываю, и для всей Руси тоже справедливы». «Степь только и ждет, что мы ослабнем». Словно не слыша продолжал дед. «С запада тоже давят». Но мы же с этим ничего сделать не можем. Мишка никак не ожидал подобного поворота разговора. Пока. Пока что? Пока у себя порядок не наведем и силы не наберем. Иначе кто нас слушать будет? Какие силы? Какой порядок? Все как гнилая тряпка расползается. Толку с твоих книжек. Только название дурацкие придумали о проку. Так я же еще не все рассказал. Ах! Дед в сердцах махнул рукой. «Чего же он так завелся-то?» диеда ну потерпи еще немного. Ты же самое главное уже сделал. Ты власть вратном сменил. И без усобицы только Пимену поуху дал». «Да что ты понимаешь?» Дед машинально цапнул рукоять меча. «Думаешь, смолчали так и подчинились? Все только начинается». «Может, и не все, но понимаю. Во всяком случае, понял, что Пимен не от себя говорил. Кто-то все время оглядывался. «Вот». Дед наставительно ткнул в Мишкину сторону указательным пальцем. «В сотне раскол, а зачинщики таятся, пинку вперед выставляют. А ты мне тут всякую книжную в зауме рассказываешь». «Блин, как же разговор в нужную сторону повернуть? Может, попробовать удивить деда?» «Так и я о том же. Был рефлексивный метод управления, а теперь ты другой применишь, уже начал». когда же это я успел?» «Вроде бы и трезвый был». Брови деда сначала удивленно приподнялись, потом грозно сдвинулись. «Опять? Как с воинской школой? Дурня из меня делаешь! Я вот тебе сейчас, деда, Христом Богом прошу, дослушай, пожалуйста!» Взмолился Мишка. «Ты же обещал выслушивать! Сам же сказал, что мудрецы наши беды точно описали!» «Обещать-то обещал!» Дед раздраженно поправил воинский пояс, дернув его туда-сюда и задев нужным Мишкину раненую ногу. Испуганно глянул на внука и смело стивился. «Ну ладно, только что ж мы посреди улицы, давай-ка домой поедем». «А дядька Лавр сюда придет, мы же позвали?» – спохватился Мишка. «Не мы, а ты», – поправил дед, – «по дороге встретим». «Давай уж, вещай дальше, мудрец, тут и тебя». «Я думал, что и Лавру послушать полезно, все-таки старший мужчина в семье после тебя». Да и говорить лучше в кузне, а не в доме. Лишних ушей нет. Ага, ему сейчас только разговоры и разговаривать. Дел не в проворот. Ладно, поехали».